Глава 12 В лес с собой меня взял Равануф. Мне нравился этот мужчина. Спокойный, выдержанный, никогда никуда не торопящийся, но всё успевающий. Единственной его слабостью являлся Мата, его сын. Ради него, когда мать малыша умерла родами, он не захотел брать парню-мачеху и пригласил к себе в дом пожилую местную травницу, которая в войну потеряла всю семью. Сойма вела дом и присматривала за малышом, а Раванум кормил семью. Мне нужны были цветы, травы, ягоды, которыми можно было красить шерсть. Даже первая корявая бусина, которую я сваляла, не была кипенно-белой. Для отделки я выменила у шалай тючок серой, очищенной и промытой шерсти, на такой же по размерам, но черного цвета. Он пойдет на отделку. А Раванум, которому я объяснила, что мне нужно, взял меня с собой. Он отправлялся на охоту. Ещё только светало, как мы с ним вышли. Все травы были в росе, даже немного зябко стало. Шли мы в пологую горку. На подходе к лесу стало заметно, как по земле стелится туман. «Далеко не поведу, Рава Лейна. Да тебе далеко и не нужно. Запоминай дорогу назад. Хищников здесь летом не бывает. Так что справишься. Я тебя выведу на засеку. Это недалеко от деревни. Только внимательней будь. Вот смотри, видишь? Вот эту ягоду не бери». Она хоть и не спелая ещё, но ядовитая очень. А вот с этого кустика листья сорви и помни в ладонях. Чуешь, как пахнут? Их девушки в городе покупают сушёные, заваривают и этим волосы полощат для запаха. Листья с невзрачного низкого кустика и правда пахли потрясающе. Тонкий аромат лимона и мёда. А весной, когда цветёт, с него цветы собирают. От простуды помогает очень. Ну вот, смотри, вырубка уже и есть. Огромный кусок леса был вырублен на дрова. Отсюда дорога к деревне зимой самая удобная. Видишь, вон, по краю леса дрова пиленые и рубленые лежат. Как снег падёт, так их на санках и перетаскают каждый к своему дому. «Раванув, а как, например, тётушка Гарла без дров живёт? Ей уже не под силу такое нарубить и напилить». «Гарла без дров не останется. Она летом ходит, хворост запасает». А каждый, кто в деревню зимой дрова повезёт, тот ей два 3 поленца подкинет. У нас, кроме неё, в деревне ещё карм есть, ну тот, что ближе всех к морю живёт. Видела там домик? И ещё две вдовы таких же старых. Соседи следят, чтобы не мёрзли они. «Да как же не мёрзнуть, если прямо в крыше дыра? Никогда в доме тепла не будет». В городах я видал такие штуки? Из камня делают. Прямо в ней огонь горит, и весь дым через трубу идет. Только ведь Рава на крыша-то в городе из черепицы делают. И то только кто побогаче. А наши, травяные, они от такой трубы загорятся. Раванов, а почему не поискать в свободный дом гончара? Глина здесь есть, жил бы человек в своем доме, а местным бы продавал черепицу подешевле. «Глядишь, за несколько лет и научились бы тепло в домах хранить». «Ты, Рава Лейна, в чём-то умна, а в чём-то чистый ребёнок малой. Ну какой мастер согласится из города сюда переехать, бросить мастерскую и место на рынке? Для чего ему такое?» «Рава так не обязательно мастера опытного, у которого мастерская и всё хорошо. Можно же такого, у которого своего ничего нет, поискать. Ученика, который на мастера работает, но уже и сам всё знает. «Конечно, придётся ему всей деревней помочь, и печь для обжига сложить, и, может быть, покормить первый год, и на инструменты скинуться. Но ведь и польза какая будет для всех!» раванув странно посмотрел на меня и промолчал. «Ладно, Рава Лейна, собирайте тут разное. Пойду я». Туман уже весь пропал, вставало солнце, и роса играла всеми цветами радуги, исчезая почти на глазах. Я бродила по вырубке. Некоторые пни, те, что ближе к деревне, были уже совсем старые, трухлявые. У корней таких я набрала красивого лимонно-желтого мха. Ну, или лишайника, не знаю. Но срезался он прямо пластинами и чуть похрустывал в руках. Мох он вроде бы влажный должен быть. Интересно, получится из него желтый раствор? Постепенно моя корзина наполнялась. Кроме мха туда легли странноватые сизые листья с высоченного дерева, которые покрасили мне пальцы в синий цвет. Через некоторое время этот цвет стал зеленеть, и наконец пятна на пальцах стали ярко-зеленые. Нашла короткие кустики ягод, похожие на чернику. Ягоды были еще почти все зеленые, но маленькую горсточку темно-синих я все же насобирала. Они красили пальцы в бордово-фиолетовые оттенки. Набрала большой пучок веток с красноватой корой. Листья, растертые в руках, давали зеленовато-желтый цвет, а вот кара светок мне показалась более перспективной. Она была сочного цвета и тоже красила пальцы. Домой я тащила целую корзину разного добра. Очень хотелось сразу заняться покраской, но уже и сама была голодная, и живность пора было кормить. Так что за домашними делами время до полудня пролетело незаметно. Варила я отвары прямо в чашках. Травы и ветки я собирала разные и понемногу. Надо было просто попробовать, что и как будет красить. Пришлось бежать к соседям и просить до вечера пару кружек. Но смешно ставить 100-200 грамм воды кипятить в глиняном горшке, в который влезет литра три жидкости, если не больше. Мох дал бледно-лимонный отвар, который толком ничего не покрасил. Ягоды выкрасили шерсть в роскошный сочный винный оттенок. Кора в красно-коричневый, довольно густой цвет. Очень ярко покрасили шерсть в изумрудный цвет и листья. В общем, я была довольна. Кое-что явно можно использовать. Повспоминала одежду местных и пошла к Риге. У нее, помнится, было ярко-синее платье. Надо узнать, чем красила. Через несколько дней я уже наловчилась катать шарики более-менее ровно. Просто так иголкой тыкать получалось плохо. Она не утаптывала шерсть в бусинки, пока я не додумалась сделать на ней несколько зазубрин точильным камнем. Дело сразу пошло веселее. Чётко понимая, что я ещё не мастер, только начиная учиться, я пробовала разные варианты. Самым удачным оказался такой. Из льняной нитки, что мне подарили, я скатывала крошечный клубочек, потом как бы заматывала его в тонкий слой шерсти, мочила и накладывала ещё один слой. Потом уже брала иголку и начинала уплотнять и выравнивать бусину. Иногда добавляла еще комочек шерсти и добивалась максимально ровной формы. Тратила я на это все свободное время, которое могла оторвать от хозяйства. Первое мое ожерелье выглядело просто как набор кремово-белых бусин с бордовыми прожилками. Сочетание получилось яркое, необычное. Эдакий каменный рисунок на плотных бусинах. Немного подумав, я прихватила ожерелье и потащила к гарли. Пусть оценит и решит, можно ли это продать в городе и сколько принесёт прибыли. Выйдя на улицу, под солнцем, Гарла долго перебирала лёгкие бусины, как-то недоверчиво жала их в пальцах и рассматривала с разных сторон. «Эка дива, ровненько как! Да вроде не вязаная! Это как же ты такие скатала?» Намочила и скрутила. Я сообразила, что мылом местные не пользуются, потому и слова такого я не знаю. «Гарла, скажи, такое в городе купят?» «Чего же не купить, если цена подходящая?» «А это сколько?» Тут Гарла замялась. «Я ведь, Рава Лейна, не больно-то часто в городе бываю. Да и украшения не покупала, отродясь. Кого бы поопытнее спросить?» «А если сходить к трогу и риге?» «А пойдем-ка, милая, сходим. Даже мне интересно стало. Больно штучка красивая, но непонятная». Рава-Нуву мы встретили по пути, и к дому трога подошли уже компанией. Рига встретила нас на пороге и, увидев ожерелье, замерла, как охотничий пёс над добычей. Трог степенно вышел из сараюшки, где у них содержалась корова, и подошёл было к нам, но Рига потребовала, чтобы он сперва вымыл руки. «А ну-ка, запачкаешь чужую вещь!» Обсуждали цену долго. Советовались и приговорили, что смотреть нужно на месте, в городе, но не меньше пяти гран отдавать. А начинать нужно торг с десяти. Я растерялась. Цену местных денег я всё же представляла слабо. горла 5 гран — это сколько? Что на них купить можно?» «Ну, я ежели в сезон весной, то можно молодую курочку купить. Или, например, ткани на платье взять». «На целое платье хватит?» Ну, ежели не шерстяное, то хватит. А муки и мешок сколько стоит? Ежели целый мешок, то не меньше 30 грант будет. Это ежели осенью брать, а весной вестимо дороже вдвое. Призрак голодной смерти и холода потихоньку отступал от меня. В день я могу делать такое или похожее украшение. Если за семь-восемь дней я смогу заработать на мешок муки, с голоду точно не помру.